Глава тридцать седьмая. — Ты! Ты, как всегда! — сердито воскликнула Аманда, согласившаяся остаться на эту ночь в поместье. И вот теперь, за поздним ужином, я, Даррен и Глен больше часа наблюдаем, как спорят удивительно спокойный кип и рассерженная девушка. — Твое слово должно быть последним. Ты прав, остальные нет. — Ошибаешься, — усмехнулся мужчина, и, кивком показав на Даррена, ехидным голосом добавил. Молодой мсье часто поправляет меня. Умный мальчик. Хм, не нашлась, что ответить Аманда, яростно растерзав мясо на мелкие кусочки. Подняла убийственный взгляд на секретаря, медленно положила небольшой ломтик в рот и тщательно его разжевала. Делая это с таким видом, будто представляла на месте прожаренного бифштекса Кипа: Всем спасибо за компанию, но нам пора, — поднялась я из-за стола взглядом указав сыну на выход. И уже через несколько минут мы споро поднимались по лестнице. «Мам, Кип же хороший!» «Да». «И Аманда хорошая, а еще красивая». «Я тоже так думаю», согласилась с ребенком, не понимая, к чему он ведет. «Тогда почему они ругаются?» «Потому что нравятся друг другу, но смелости не хватает признаться в этом самим себе». Проговорила, а лукаво подмигнула изумленному сыну, и услышала за спиной веселая хмыканье Глена. — Это странно, — подытожил Даррен, открывая дверь своей комнаты. — Согласна, но взрослые порой бывают такими упрямыми, — с улыбкой проговорила, пройдя в детскую, тут же подхватила радостно взвизгнувшего мальчишку на руки и закружила его по комнате. Наше веселье, конечно же, поддержал Роско. Оглушительно лая... Он бегал вокруг нас и едва не сбил с ног зашедшего следом за нами Глена. «Мама, а ты не испугалась, когда в набарне напали?» — вдруг спросил сын, резко став серьезным. «Испугалась», — ответила, присаживаясь в кресло, так и не отпустив из объятий сына. «Не боятся только глупцы. Главное, не поддаваться страху. Со временем ты станешь сильней, дарен. «Ты смелая», — гордо постановил сын неловко погладив Роско между ушами, старательно скрывая свое смущение. Больше часа мы проговорили о важных для сына вещах. Щенок давно посапывал на своей подстилке у кровати. Глен, устроившись на диване, тоже пребывал в полудреме. И только я и Дарен, усевшись на мягкую шкуру у пылающего камина, тихонько болтали, пока сон все же не сморил ребенка. Мадам. — Позвольте, я отнесу Даррена на кровать, — произнес гувернер, неслышно к нам приблизившись. — Спасибо. И, Глен, ты хороший друг и самый лучший учитель. Дарин изменился, стал открытым и больше не вздрагивает от громких звуков. — Нет, мадам, это все вы, — с улыбкой возразил парень. — Что бы он ни делал, он все время повторяет. Так бы сделала мама. — Приятных слов, Глен, — благодарно улыбнулась гувернеру, прежде чем покинуть детскую. И только в коридоре с шумом втянула в себя воздух, чтобы успокоиться и не разрыдаться от переполнявших меня эмоций. «Госпожа, покои для мадемуазель Аманды готовы», отчитался Лудо, застав меня в кабинете, куда я планировала зайти всего на пару минут, но, судя по стрелкам на часах, провела здесь больше часа. «Хорошо. А где гости?» «Там же, в столовой». — хмыкнул Луду, отчего-то довольно улыбаясь. — Продолжают спорить с мсье Джонсоном. — Все так же ругаются? — Нет, мадам, стали тише. — Отлично, иди отдыхать. Уверена, они сами найдут дорогу в свои комнаты, — отпустила старика, быстро собирая разбросанные по столу бумаги. — Добрых снов, госпожа! — Добрых снов, Лудо, пожелала в ответ, с тихим стоном поднялась с кресла и последовала за дворецким. Сегодня был трудный и невообразимо длинный день, и мне тоже пора отдохнуть. В комнате было тепло, в камине шипели и потрескивали поленья, лампа на столе окутала покое теплым светом, а на улице было промозгло и шел дождь. В такие моменты редкого спокойствия и тишины я любила сидеть у пылающего огня, слушать стук капель с брызгами разбивающихся крышу и наблюдать за волшебным танцем пламени. Завернувшись в длинный халат, я забралась с ногами в кресло и, усталость щурясь, старалась отрешиться от всего. Ни о чем не думать, просто насладиться редкими минутами покоя. Не знаю, сколько времени я так просидела у огня, но усталость брала свое. И вскоре, кутаясь в тяжелое одеяло, я ерзала на кровати в поисках удобного места, но стоило только прикрыть глаза, как я мгновенно уснула. Пробуждение было резким. Проливной дождь хлестал без перерыва и потоками низвергался в черепичной крыше. Камин давно погас, и лишь крохотные, подернутые сединой угольки изредка перемигивались друг с другом. Лампа больше не освещала покои. Тяжелые шторы были плотно задернуты, и в комнате не было видно низги но неясное ощущение чьего-то присутствия и сжавшееся в тревожном предчувствии сердца, заставили меня инстинктивно замереть и прислушаться к посторонним звукам. Дыхание. Оно слышалось совсем рядом. Казалось, я даже ощущала теплое дуновение у своего лица. И первым моим побуждением было выбежать из комнаты и позвать на помощь, но, собственно, ручно запертая дверь и длинный подол ночной рубахи умерили мой пыл. Я продолжала притворяться спящей, а мои мысли тем временем, будто пчелы в разворошенном улье, метались в голове в поисках способа защиты. Я, что есть сил, пристально всматривалась в темноту сквозь чуть приоткрытые веки, пытаясь разглядеть незваного гостя. И, наконец, мое упорство было вознаграждено. Темный силуэт неясным пятном маячил в сумраке комнаты. Он не двигался и будто бы что-то выжидал, я тоже замерла и не дышала. Но вдруг темная тень бесшумно шагнула к окну. Я рывком сев, схватила кувшин, стоящий на тумбочке у изголовья кровати, с силой швырнула его в черное пятно, одновременно с этим слетая с постели и устремилась к двери. «Меткий бросок!» Остановил меня уже у самого выхода знакомый голос в тот момент, когда я пыталась сдвинуть щеколду и открыть дверь. Наверное, поэтому узнавание пришло не сразу, но, осознав, кто был пугающим гостем в моем поместье, я грозной фурией развернулась в сторону заговорившего. — Какого черта? Скай! — рыкнула разъяренной тигрицей, рванув назад, желая зарядить в застывшую у окна тень еще чем-нибудь тяжелым. Ты хотела поговорить со мной, а так как ты отказалась выходить ночью из своего поместья, я сам к тебе пришел, — нахально заявил мужчина, чуть одернув штору, тем самым запуская в покое серебряный свет луны с боем, пробившийся сквозь черные тучи. — Как ты вошел? — Окно. Ты оставила его открытым. Очень беспечно с твоей стороны, — равнодушно проговорил мужчина. Неспешно прошелся по комнате, продолжая оставаться в тени, откинул полу плаща и плавно приземлился в мое любимое кресло. «Второй этаж!» — хмуро буркнула, все еще горя желанием запустить мужчину что-нибудь тяжелое. Настороженно поглядывая на гостя, прошла к кровати и, только закутавшись в халат, почувствовала себя уверенней. «Всего?» — хмыкнул Скай, поставив на чайный столик целюхоньки кувшин вазу. — У тебя получился отличный бросок, будь это нож. Сейчас бы я истекал кровью. — Хм, советуешь рядом с постелью класть нож? — Да, — коротко бросил мужчина, нисколько не удивляя меня своим ответом, и тут же спросив, — о чем ты хотела со мной поговорить? — Я Скай, тот человек, что напал на барни. Что он сказал? — не смогла произнести то, для чего приглашала этого мужчину. — Это недоуманы, если тебя интересует этот вопрос. «Нет — Нет? — удивленно воскликнула, чуть подавшись к сидящему напротив меня гостю. Ночное небо немного разъяснилось, и серебряный свет озарил часть лица мужчины. Но разглядеть таинственного незнакомца мне и в этот раз не удалось. Скай чуть сдвинулся, вновь прячась в тени, и я уверена, едва слышный смешок мне не показался. — Нет, — произнес мужчина, — и после небольшой паузы продолжил. — На тебя поступил заказ. Ты умудрилась перейти дорогу Невиллу Милтону. — Кто это? — с недоумением переспросила, невольно поежившись от сквозняка, потянувшего из чуть приоткрытого окна. Невил Милтон, собственник кирпичного завода, расположенного в соседнем городке Авант, и Ирвин Ходжес собирались подписать договор о поставке кирпичей. Но Кэрри Раймонд, управляющий банка, «Настоятельно рекомендовал Ирвину заключить сделку с тобой», пояснил Скай, неожиданно резко поднимаясь. Через секунду он был у окна, плотно его закрывая. «Но я не знала, да и в конце концов разве это повод убить человека из-за несостоявшейся сделки?» «Это был его единственный шанс продержаться на плаву», неопределенно пожал плечами мужчина, вновь возвращаясь в кресло. «Мне жаль» но если он надеялся этой сделкой поправить дела кирпичного завода, то он глубоко заблуждается. «У каждого свои недостатки», — меланхолично проговорил Скай, надолго замолкая. Я тоже безмолствовала, подбирая и выстраивая фразы, не зная, с чего начать. А осознание, что мужчина, скрывающийся в сумраке комнаты, смотрит на меня, жутко нервировало и сбивало с толку. Но, наконец, собравшись с духом, Бросив пристальный взгляд на неподвижную тень, проговорила. «Тот, кто забрал письма из дома Сефтона, он сможет напоить Ленарда микстурой? Той, что поили меня?» «Допустим. А что дальше?» «Я приду навестить свекровь. Они давно приглашали. И, конечно же, навещу болезного». Едва слышно пробормотала, ощущая себя словно на допросе. «И?» «И придушу подушкой!» Слова вырвались с хрипом. Вскочив с кровати, я заметалась по комнате раненым зверем. Я хочу видеть, как он умирает. Хочу быть уверенной, что он мертв. Да, я хотела сделать его калекой, чтобы он мучился, мучился, как я, чтобы он испытывал то же самое, что и... Но тогда будут страдать и близкие ему люди, жена, дети, мать. Поверь, ты не захочешь, закрывая глаза, видеть его обреченный взгляд. В полголоса, будто размышляя, протянул Скай и чуть помедлив добавил. Не лезь в это дело, Дель. Я не могу. Я должна, понимаешь? Прости, ничем не могу помочь. Ленард прошлой ночью пропал. Как? Куда? Не знаю, но обязательно выясню, усмехнулся Скай. Но что-то в его голосе подсказывало мне, что пропажа Доумана – это его рук дело. Скай! До скорой встречи, Дель, проговорил мужчина, поставив жирную точку в нашей странной беседе рывком поднимаясь с кресла. — Закрой окно. Непременно, недовольно проворчала, отправившись следом за мужчиной, и с затаённым страхом и невесть откуда взявшимся беспокойством наблюдала, как большая тень, ловко спрыгивая с одного карниза на другой, вскоре сливается с черными пятнами деревьев в осеннем саду.